Глава пятая. Все были потрясены. Поэтому, если б не пренебрежительное фырканье первого, наверное, решили бы вернуться назад, сохранив в сердце тайну находки и надежду на возвращение. Но, когда первый прошипел «сосунки», «трусохвосты» и плюнул в сторону дома, третий нарушил молчание. «Чего мы ждем?» Вот тут Питу пришлось действовать, в очередной раз доказывая свое право на лидерство. Перебираясь с ветки на ветку дерева, которое росло на выступе скалы пониже гребня, он оказался в шести футах над крышей, прыгнул и приземлился на колени. Холодная и гладкая, поверхность крыши напоминала яичную скорлупу. Четверо его товарищей смотрели вниз и ждали. Крутого ската крыши он решил спускаться скользя на назаду, не вставая на ноги. В конце спуска его ждал другой дом, стоявший прямо на крыше, и он понял, что все сооружение не один дом, а много, и они построены один над другим. Над самым верхним возвышается громадная труба. Помня, что конструкция раскололась надвое. Он спускался осторожно, чтобы не свалиться в пропасть между двумя половинами. Никто из детей не последовал за ним. На крыше он был один. Пит медленно приближался к большой арке из неизвестного ему материала. Под ней торчала красная скала, разорвавшая крышу надвое. Горы словно торжествовали победу. Из какого бы прочного материала ни строили люди свои дома, Горы все равно были сильнее. Пит уперся ногами в скалу, посмотрел вниз, в широкую пропасть, образовавшуюся в том месте, где скала поднялась и разделила дом на две части. Пропасть разверзлась на много ярдов. Над ней, будто мост, лежало упавшее дерево. С того места, где сидел Пит, он мог видеть лишь малую часть огромной расщелины, но. Ощущение у него было такое, словно он заглянул в глубины моря. Почему-то он ожидал увидеть под собой рыб.